Разумеется, им не удалось жить, как душе было угодно, но в их супружеской жизни было много такого, чего ей не довелось бы испытать, а она старой девой и доброй тетушкой, любимицей Галламов. Да, она предвидела, как воспримут ее отступничество Галламы, но не ожидала, что она так ужаснет Теннисонов и общества вызовет такое неодобрение. В ночных кошмарах они являлись к ней гневные, оскорбленные и бросали ей в лицо горькие упреки. Но на их стороне стояла еще девушка в черном, с белой розой в волосах, как нравилось ему. «Всю жизнь тебя преследуют и осуждают не только те, кого ты любил и кто уже умер», — думала она иногда. «Тебя осуждает и твой собственный неумолимый дух». Глава 9 Софи Шики в белой ночной сорочке стояла перед зеркалом. Она неотрывно смотрела на свое отражение, и отражение также неотрывно взирало на нее. Зеркало, привинченное к сосновому сундуку, отражалось вместе с нею в большом туалетном зеркале у двери за ее спиной так, что она видела позади себя свои бесчисленные отражения, раз за разом уменьшавшиеся и уходившие в никуда. Она прикоснулась пальцем к фиолетовым теням под широко раскрытыми глазами, И все зеркальные двойники повторили этот жест. Она дотронулась до губ, наклонилась к зеркалу и дохнула на него. Все ее лица затуманились, сероватые туманы окутали ее, светлые волосы обрамляли туманные овалы этих лиц. У нее были, казалось, бесцветные волосы. Однако назвать их так было бы неверно, просто их оттенок не поддавался определению. Их ни с чем нельзя было сравнить, ни с цветом мышиной шорстки, или серых-голубиных перьев, ни с цветом пшеницы или сена. Их нельзя было назвать ни металлическими, ни золотыми, ни бронзовыми, но при этом цвет ее волос был самым обычным, самым распространенным. Когда чего-то очень много, то, можешь считать, и вовсе нет. Она была повсюду и нигде. Она вглядывала в свои зрачки В бесконечные бархатисто-черные пустые кружочки глаз Софи Шики, и мир вокруг исчезал, а с ним она сама. Однажды она загипнотизировала себя вот так и стояла, окаменев у зеркала, широко открыв незрячие глаза, пока ее не начала искать и не обнаружила миссис Папагай. Она прижала ее к своей большой и теплой груди, и когда София, вздрогнув, очнулась, не понимая, что случилось, закутала ее в одеяло и принялась отпаивать бульоном. В груди миссис-папагай, как нежный маленький дроз в своем гнезде, таилось теплое сердце. И, почувствовав его трепет, Софи без страха вернулась в этот мир. В детстве подобные опыты, бывало, заканчивались плачевно. Она научилась выходить из своего тела еще малюткой — И это получалось у нее так естественно и просто, что, казалось, все другие люди способны проделывать это с такой же легкостью, с какой они пьют воду, пользуются ночным горшком или моют руки. Она задерживала дыхание или, лежа в постели, быстро ритмично выгибалась и вновь расслабляла мышцы. Взмывала к потолку и тихо парила там, покойно созерцая сверху недвижную, мертвенно-бледную оболочку своего тела саму себя с приоткрытым ртом и сомкнутыми веками. Но ее нетерпеливая мать с шершавыми руками, похожими на щипцы для колки орехов, всегда так резко возвращала ее на землю, что потом еще с месяц ее изнуряла рвота, и она едва не умирала от истощения.